Эпилог Город Винсес 1922 год Какао-бабы почти уже готовы Машина для обжарки зерен, изобретенная моей бабушкой, оказалась поистине великолепной. В Испании я никогда ею не пользовалась, относясь к ней как к фамильной ценности как к доставшемуся от бабушки сувениру, с которого надо лишь сдувать пылинки и которым следует восхищаться как произведением искусства. Но когда лакардобеза послала мне Ростер из-за океана, и это хитроумное устройство преодолело все опасные воды и выдержало столь непредсказуемое путешествие на борту двух межконтинентальных лайнеров, я была так рада снова его увидеть — что сразу же установила в своей новой шоколатерие, и машина принялась служить мне верой и правдой. Ко мне вернулась привычка громко напевать песенки из Сарсуэллас, и моя новая помощница Майра также усвоила давнишнюю, причем прескверную, привычку кордобеза затыкать уши ватными шариками. Впрочем, меня это ничуть не задевает, поскольку двухлетнему сынишке Альберта Армандита Очень нравится слушать, как я пою, а также бегать за мною по кухне, заучивая слова песенок и раз за разом выспрашивая, из чего состоят мои трюфели, которые он любит больше жизни. Шоколад, масло, молоко. То и дело лепечет он на своем детском языке. Как же я люблю эти его круглые розовые щечки! Я могу любоваться ими день-деньской». Хотя поначалу Майра немного меня остерегалась, ведь с моей подачи ее двоюродная сестра Элиза оказалась за решеткой. Но со временем она осознала, что именно Элиза сама себе это устроила, а вовсе не я. В мою пользу говорило и то, что именно я неназойливо подтолкнула Альберта к тому, чтобы на ней жениться. Должна признать, было это непросто. Брат далеко не сразу сумел принять решение жениться на Майре. В конце концов, на священника он учился уже долгие годы, но, к счастью, он все же разобрался в своих чувствах и решил дать Армандита нормальную семью. После того, как во всем регионе разом обвалился весь какао-бизнес, большинство землевладельцев французов вернулись в Европу. В числе тех возвращенцев были и Лоран с Анхеликой. Четвером мы решили продать Асьенду и всю землю при ней Дону Фернандо Дель Рио, который решил культивировать новую плантацию с нуля. Он повыкорчевывал все старые, поврежденные болезнью деревья и посадил новые. Успех от этого проекта может ожидаться лишь через многие годы, но это уже не наша забота. Получив свою часть денег от продажи, Анхелика купила билеты до Европы, планируя ближайшие несколько месяцев путешествовать по Старому Свету. Предвкушая новые приключения, она пребывала в весьма приподнятом состоянии духа и даже улыбнулась мне приветливо, когда мы виделись последний раз. Не без сожаления мы обе осознали, что в нас намного больше общего, нежели когда-то казалось. И стремление к приключениям, и нетерпимость к городским сплетникам, и даже не любовь к свекле. Радостно и горько было понимать, что как только я начала как следует узнавать свою сестру и смогла как-то загладить перед ней вину, Анхелике понадобилось уехать. Сама я в итоге приобрела себе кофейню. Ту самую, в которой однажды побывала с Мартином. Это потребовало некоторых вложений — Но учитывая мой опыт и радостный энтузиазм от того, что я по сути стала первым шоколатье в наших краях, бизнес мой начал постепенно окупаться. В считанные месяцы после того, как я открыла шоколадное кафе, у меня появилась небольшая, но довольно постоянная клиентура. Чтобы отведать мой шоколад, стали приезжать аж из Гуаякиля. Вскоре выяснилось, что в моем распоряжении будет эксклюзивный и высококачественный сорт какао-бобов, который поступал ко мне с новой, многообещающей плантацией в Колумбии, хозяином которой стал никто иной, как Мартин Сабатер. После всех потрясений и вызванных эпидемией растений, он еще некоторое время оставался при нашей асьенде, всячески мне помогая там, где возникала такая нужда. Тогда же ничего больше не осталось делать, Мартин собрал все свои сбережения и купил собственное имение на юге Колумбии. В местности под названием валья дель каука В честь нашей дружбы он предложил мне покупать у него какао-бабы по более низкой цене и, мало того, пригласил меня когда-нибудь посетить его плантацию, которой в каждом своем письме он восхищается все больше. Когда он отбыл в Колумбию, оставив мне прощальное письмо, в котором извинялся за все те переживания, что он мне причинил, я сперва решила вернуться в Испанию. Здесь мне казалось больше нечего было делать. Однако случайная встреча на рынке в Винсесе с Каталиной внезапно переменила мои намерения. За чашечкой кофе и сладкими Престиньос она призналась мне, что с Анхеликой они никогда не были как сестры близки — и что она, сколько себя помнит, всегда мечтала встретиться со мной и установить тесную дружбу. Примечание. Престиньос — популярное в Эквадоре угощение из жареного теста с пряностями, иначе называемое «рождественские оладьи». Конец примечания. Она поведала мне об одиноком детстве на Асьенде, в своей «золотой клетке», А потом внезапно пожала мне руку и попросила остаться хотя бы на подольше. Просьба ее заставила меня на время отложить отъезд, потом отложить еще раз, пока однажды, выходя из ее дома, я не увидела на дверях той кофейни, где мы как-то раз сидели с Мартином, вывеску продается. И в тот момент я поняла, что обязательно здесь останусь. Ни разу еще я не пожалела о своем решении. Я рада была познакомить жителей этой страны со всеми чудесами шоколада. Я много и упорно работаю, хотя и не так напряженно, как некогда в Севилье. Теперь я оставляю себе время насладиться радостями жизни: летним красным вином, приятной дружеской беседой, любованием закатом. Примечание: летнее красное вино, холодный коктейль из красного вина и газированного лимонада. Конец примечания. С тех пор, как Каталина перебралась жить в город, она постепенно утрачивает в сознании наиболее завидных местных холостяков свой образ, оторванный от мира святоши. Должна признаться, я чуточку ей в этом помогаю. Поскольку в своей «Шоколаднице» я часто встречаюсь с новыми людьми, то время от времени знакомлю наиболее достойных мужчин с Каталиной. Но ей пока что оказалось трудно угодить. И все же я не перестаю питать надежду, что однажды смогу найти для нее идеальную партию. После того, как Анхелика с Лораном уехали из страны, я согласилась поселиться вместе с Каталиной. До сих пор мы живем с ней в полном ладу. Я очень люблю наши поздние вечерние беседы. А еще я с удовольствием наблюдаю, как она шьет для городских модниц снаряды. От размышлений меня оторвал внезапный звонок в дверь. Попросив Майеру присмотреть за какао-бобами, я помчалась открывать. За порогом стоял почтальон с бандеролью. Из Келя, пояснил он, вручая мне сверток. Адреса отправителя на нем не имелось а потому я нетерпеливо разорвала в куски упаковочную бумагу и достала небольшую картонную коробку. Внутри лежала кукла с подушечкой вместо юбки платья. Выглядела игрушка очень старой. Лицо куклы было грязным, а светлые волосы — спутавшимися. Под куклой оказалась сложенная пополам записка. Я мигом узнала этот почерк. Здравствуй, пурификасьон. Много лет назад я отдала эту куклу Каталине. Не так давно я нашла ее в коробке в одной из кладовок на асьенде и забрала с собой. Это единственная память о моем отце. Единственный подарок, что я от него когда-то получила, будучи еще маленькой девочкой. А еще это единственная вещь, что я могу тебе предложить с просьбой о примирении. И как извинение за все те страдания, что я тебе причинила своими жалкими, необдуманными поступками. Быть может, когда-нибудь твое сердце сумеет простить ту девочку, что всего лишь жаждала быть ближе к отцу, но не знала, как это сделать правильно. С безмерным сожалением, Элиза. Я сложила письмо и бережно положила куклу позади стеклянной витринной стойки, рядом с пишущей машинкой мужа. Затем направилась в комнатку в самой глубине своей шоколадницы, где спал в кроватке мой полуторагодовалый сын Крестоболь. Я взяла в ладонь его крохотную пухленькую ручку и нежно поцеловала. Я никогда даже представить не могла, что у меня родится такое прелестное, такое исполненное совершенство дитя с длинными загнутыми ресницами и яркими, как у отца, глазами. Тот факт, что я пребываю в положении, я обнаружила вскоре после отъезда Мартина. Я очень опасалась, что потеряю и этого ребенка, однако каким-то образом мне удалось благополучно отходить беременность, и малыш родился крепким и здоровым. Я часто задавалась вопросом, почему я сумела выносить дитя от Мартина, А от Крестоболя этого никак не получалось. То ли дело тут в местном климате, то ли в неспешном, бессуетном образе жизни, то ли это просто судьба. Но как бы то ни было, в глазах всего моего окружения это дитя, сын Крестоболя де Бальбоа, мудрого человека с простыми мечтами и невысокими притязаниями, который понимал, что истинное счастье всегда кроется в том, чем мы не в силах обладать.